Понедельник, 7 июля, 8 часов 37 минут. «Ну?» — сказала женщина «Мерседес», останавливаясь, и отпустила Старлея прямо посреди прохода между Лупоглазом Ниссаном «Микро» и Вишневым «Киа». «Рассказывайте, что с капитаном?» «Нету капитана», — ответил Старлей почему-то шепотом, хотя людей вокруг не было. Она кивнула без удивления, словно такого ответа и ожидала. Лицо у нее было сосредоточенное. «То есть оружие теперь у этого, да?» «Ну да, я же говорю», — сказал Старлей, вдруг разозлился. «Даже мордатый капитан, какой бы сволочью ни был, погиб при исполнении и потому заслуживал хотя бы пары слов, какой-то вежливой паузы или вздоха, и сразу переходить к главному не годилось. Он его застрелил вообще-то, в живот ему пальнул и ушел, и забрал пистолет. Сейчас она должна была спросить, а вы-то...» «Где были вы?» И ответ у Старлея давно был готов. Он прямо ждал ее вопроса, чтобы сказать наконец, что он все, больше подставляться не будет и ничьих приказов выполнять не намерен. А потом послать ее подальше и вернуться к Форду, Нимфе и планам на завтрашнее утро. Но она серьезно взглянула на него и сказала другое. «А вы молодец, лейтенант, сориентировались, перед всеми болтать не стали, паника нам сейчас ни к чему. Ну что, будем работать?» «Старший по званию теперь вы. Идемте, времени у нас мало». И он против воли смутился и покраснел, размяк и послушно поплелся за ней, ругая себя дураком, которого снова купили дешевыми словами. Да что там, и не покупали даже, а просто потрепали за холку, как служебную собаку, и дали следующую команду. И, значит, впереди его ждали какие-то новые неприятные и опасные дела, навстречу которым он шел добровольно, своими ногами. а выкрутиться при этом почему-то было нельзя, никак невозможно, хотя причину этой невозможности уловить он не мог, как ни старался. «Постойте!» — крикнули сзади. «Пожалуйста, подождите!» Кто-то гнался за ними вдоль ряда, задыхаясь и топая и торлей машинально, даже нащупал было застежку кобуру у себя на поясе, но не расстегнул. Стало незачем. Бежавший был уже рядом и оказался смешным, всклокоченным человечком в очень мятой рубашке. Щеки у него горели красным, перед собой он нес громоздкую переноску с толстым белым котом, из-за которой Старлей вспомнил его и оставил кобуру в покое. «Куда же вы делись? Я вас еле нашел», — сказал человечек с укором, сгибаясь пополам и пытаясь восстановить дыхание, но ящик свой из рук не выпустил. «Я не могу бегать, мне нельзя, понимаете? Ну как же вы ушли? Мы не решили же ведь ничего». «Решим!» — уверенно перебила женщина «Мерседес». «Все решим! Подождите немного!» «Возникли непредвиденный...» «Да не может он ждать!» — закричал человечек. «Я же объяснял вам, Господи, все можно отложить! Все! А его... Ну, нельзя! Его точно нельзя! Вы обещали! И никуда я вас не пущу! Я не позволю!» Старлею, ошалевшему от недосыпа, жары и череды диких событий, свалившихся на него за последние 12 часов, в эту минуту показалось, что мятый, сердитый человечек говорит про своего кота. и каких-то особых условий требует именно для него. Не, ну это вообще уже, — сказал он, — совсем охренели. А ну марш отсюда!» Человечек вздрогнул отступил на шаг. «Вы обещали!» — сказал он отчаянно. Женщина-мерседес нетерпеливо посмотрела на часы. «Идите!» — сказала она человечку. «Идите, я сама вас найду!» «Марш!» — повторил Старлей, топнул. Помятый любитель кошек погас и съежился. Горько покачал головой и сгинул в проходе между машинами. Водителя Валеру, которого жёлтый старик из «Мерседеса» отправил уточнить обстановку, они встретили ещё минут через пять. Он медленно шёл им навстречу в душном своём пиджаке, застёгнутом на все пуговицы, не выглядел человеком, который идти-то идёт, но явно не спешит никуда добраться. Так, в общем, и было. Как только бронированный майбах скрылся из виду, Валера остановился передохнуть в первый раз — И пока он переводил дух, привалившись к чужому пыльному капоту, ему внезапно пришло в голову, что выяснение обстоятельств зловещего выстрела у него, человека немолодого и непривычного к быстрой ходьбе, может занять немало времени. И это вряд ли кто-нибудь поставит ему в вину. Гораздо логичнее было ожидать, что здоровенная белобрысая стерва вспомнит, наконец, за что ей платят ее неприличные деньги и возвратится с докладом сама. избавив его, Валеру, от необходимости пройти длинную каменную трубу до самого въезда и увидеть там, бог знает, какие непотребства и ужасы, а после еще и возвращаться обратно. В феврале ему стукнуло 62 Его мучила гипертония шалило сердце. И он давно обещал жене, что уйдет на пенсию вместе с шефом и что беспокоиться не о чем. Работа у него сидячая. Мысль эта показалась ему идеальным. очевидным решением, и он сразу с облегчением пошел медленнее, останавливаясь то и дело, прислушиваясь к собственному пульсу, морщась от боли в ногах, зажатых тесными ботинками. Он даже пиджак не расстегивал именно потому, что жульничать не хотел, и каждая струйка пота, стекавшая у него по спине, служила еще одним доказательством того, что послали его напрасно, и для этой задачи он не годится, а все-таки делает, что может». И если по стенам тоннеля развешаны были камеры, а этого нельзя было исключить, все они показали бы одно и то же — честного исполнителя, который на пределе сил старается выполнить несправедливый приказ. Проблема заключалась в том, что стерва вовремя не пришла. На каждой остановке он смотрел на часы и чем дальше, тем отчетливее понимал, что план его провалился. Отведенный ей час уже почти истек — И даже шестидесятилетний водитель с одышкой и плоскостопием второй степени за это время добрался бы до въезда и прошел большую часть обратного пути. Если, конечно, его не задержали бы какие-то непредвиденные трудности, но и о трудностях этих, думал Валера с тоской, по возвращении пришлось бы доложить максимально подробно. Из разговоров с людьми, встреченными по дороге, некоторая туманная картина у него все-таки собралась — Какой-то там был сбежавший бандит, за которым гонялись полицейские, и обещана была раздача воды, но раздавать почему-то не стали. И случилась какая-то некрасивая драка с таджиками. То ли они избили кого-то, то ли их кто-то избил. И у кого-то, кажется, случился инфаркт или кома, или он и вовсе умер один в своей машине. И... Вроде бы рожает женщина. Какой кошмар. Представьте только рожать под землёй, особенно если даже воду не раздали. И хоть бы скорее открыли уже эти проклятые ворота, потому что дальше будет только хуже, и рассчитывать, ясное дело, больше не на что. А чё вы хотели? Забыли, в какой стране живём. Но собрать из этих разрозненных слухов какой-нибудь мало-мальски достоверный отчёт у него бы не вышло. А соврать своему желтолицаму шефу Валера за 28 лет службы ещё не осмелился ни разу. И теперь с каждой минутой невинная хитрость, с которой он начал свой поход, неумолимо превращалась в обман, в прямое невыполнение приказа, а то и в саботаж. А принять какое-то другое решение или даже просто ускорить шаг, он был уже не в силах и просто шел вперед, обреченно, как старая лошадь на бойню. И тут впереди, наконец, показалось спасение — Навстречу ему уверенной, как всегда хмурой, шагала светловолосая Дылда, а рядом топал такой же рослый и белобрысый молодой полицейский. И были они в этот прекрасный миг похожи на брата с сестрой из какой-нибудь древней былины или даже на ангелов могучих воинов света, несущих ему, Валере, избавление и надежду. "Что ж вы так долго?" вскричал Валера и распахнул руки. Ни разу в жизни он этой проклятой бабе так еще не радовался. «Меня послал уже!» — продолжил он с осторожным упреком. «Доклада требует». «Доложим сейчас», — бросила она, не останавливаясь, и прошла мимо. «Так это...» э, — э, сказал Валера, разворачиваясь и прибавляя шагу. «Если у вас дела еще какие-то, тогда, может, это, это... Давайте я схожу. Скажите просто, что передать. Я сама!» Отрезала она и пошла еще быстрее. Парнишка-полицейский тащился за ней послушно, как военно и даже не оглянулся. Валера вытер мокрый лоб и расстегнул, наконец, пиджак. Отстать сейчас ему было точно никак нельзя. А следовало, напротив, успеть раньше, хотя бы на полсекунды прийти первым и сообщить, что он все сделал, как велено, задание выполнил, а после сесть, наконец, на свое место за руль... И дальше пускай уже отдуваются эти двое. Он ослабил галстук, сделал глубокий вдох и, страдая от боли в ногах, перешел на бег».